Видно, разговоры, а не о правданно ранних браках и отношениях с женщинами, интересовали его не меньше шахмат, потому что и сегодня он после первых четырех ходов вернулся к волнующей его теме. Знаете, Юрий Анатольевич, иногда приходится поддерживать отношения с девушкой, которая не понимает, что мужчина и женщина могут просто дружить. ей кажется, что должен непременно присутствовать секс, и вот стараешься, мучаешься, делаешь вид, что без ума от нее, а на самом деле она просто приятный умный человек, с которым хочется поддерживать товарищеские отношения, а спать с ней совсем не хочется. Но ведь если она это поймет, то смертельно обидится, и тогда уж никакой дружбы не получится. У вас так бывало? Бывало, кивнула Борин. Должен тебе сказать, что если девушка не понимает этого, то не такая уж она и умная. С девушками надо обращаться умело, поддерживать в них уверенность, что хочешь их постоянно. Но вот, к сожалению, то одно, то другое мешают. Посидеть, поговорить, пожалуйста. А вот по бытной еде мне где или некогда. Знаешь хороший приём для этого? Звонишь и говоришь ей, мол, соскучился, сил нет терпеть, но время поджимают. Сейчас должен бежать куда-то, а потом ещё куда-то. Но между этими двумя мероприятиями есть окошко часа на полтора. Давай встретимся, если ты не занята, потому что очень уж я хочу тебя видеть. назначаешь ей встречу на улице, подходишь с сияющим лицом, обнимаешь и полтора часа отводишь душу в разговорах, коль уж тебе так нравится с ней беседовать и всё. Только ни в коем случае не говори ей, что хочешь с ней пообщаться. Обязательно говори, что хочешь именно увидеть. Понял? А они не догадываются. Спросил Серёж А будешь умно себя вести, не догадаются. Некоторые вообще остаются друзьями на всю жизнь, замуж выходят, детей рожают, а к тебе на свидание бегут по первому зову. И когда у них проблемы, тоже к тебе бегут, совету просят или участие. Ты, давай и ходи, ты же руку над своим конем уже минут пять держишь. Сейчас. Провормотал Серёжа, уткнувшись в доску. А у вас есть такие подруги? Конечно. Вот, например, была у меня такая славная девушка Тамара. Я с ней на втором курсе познакомился. Я на юридическом учился, а она на филологическом, на романо-германском отделении. Слушай, ты меня, конечно, извини, но как ты ходишь? Я ж тебе поставлю мат в 4 хода из этой позиции. Ты что, не видишь? Серёжа расстроился и даже не скрывал этого. "Да, действительно", огорчённо согласился он. "Как это я просмотрел. Сдаюсь". Он начал собирать фигуры. "Так что, Тамара? Тамара?" переспросил Аборин. "Ну, вы же рассказывали о Тамаре с романа германского отделения". Ах да, да ничего. Повстречались мы с ней месяца 3, а потом на много лет остались с друзьями. Вот и всё. А как же вам это удалось? Обыкновенно. Да она и сама такая же, как я. Так что рассказывать особенно нечего. Прости, Серёжа, устал я что-то, хочу прилечь. Давай расходиться. Сережа ушел, заперев за собой дверь, а Борин лег в постель, но, несмотря на слабость и усталость, заснуть не мог. Сердце колотилось как бешеное. Такой тахикардии у него раньше не было. Он принялся обдумывать формулировки выводов, вытекающих из анализа эмпирического материала. Описание собранной информации он полностью закончил. составил все таблицы, провёл все необходимые математические расчёты, которые обязательно при работе со статистикой. Осталось только отточить формулировки, и вторая глава диссертации будет закончена. Мысль плавно перешла к тому, что при такой интенсивности работы он вообще может к Новому году закончить полностью первый вариант диссертации и отдать её для обсуждения на кафедре. тогда у него останется целых восемь месяцев для того, чтобы, не торопясь, устранить замечания, подчистить все неровности и огрехи в тексте и подготовить документы для представления работы в диссертационный совет. Целых восемь месяцев до официального окончания срока пребывания в аспирантуре. Вот когда можно будет отдохнуть в славе. Если бы можно было использовать это время Для встреч с Ольгой. Засыпал Юрий Оборин с воспоминаниями о том, как хорошо ему было сегодня с Ольгой, и с приятной мыслью о том, что после завтра он ее снова увидит.